«Кошачье, мудреное имя». Старушка словно услышала, что он сказал. Она остановилась у дверей и, словно что-то вспомнив, покачала головой. «Странные какие-то у вас здесь места. Загадочные. Мы с Аристархом вчера вечером только-только улеглись, как что-то жагудело в дымоходе. Потом кто-то затопал у порога и начал сам с собой разговаривать. Выглянула его кошка окошко, окликнула. «Никого нет». Едва прилегли, опять шаги, опять голоса. С чего бы это? И она коризненно посмотрела на детей, словно подозревая, что это их выходка. Не дождавшись ответа, исчезла за дверью. Через какую-то минуту вышла на крыльцо с пучком сухой травы в одной руке и закопченным кувшинчиком в другой. «Вот тебе от отломаты, сынок», сказала она отцу Степана. «А в этом кувшине...» «Колодная водица, настоянная на целебных травах, отталяет жажду и бодрит. Да вы не стесняйтесь, пейте прямо из кувшина». Степанов отец с настороженным и любопытством заглянул в кувшин, затем зачем-то понюхал его и сделал маленький глоток, затем задумчиво причмокнул губами и приложился к кувшину уже по-настоящему. «Замечательная водица!» Похвалил он через миг передал его Тане. Внутри словно прохладнее стало. И мятой пахнет. Золототысячником тоже. Добавила Таня, вытираюста. И зверобоем, и шалфеем, и сундровой. И еще чем-то таким. Только мне кажется, что эта трава в наших местах не растет. Старушка с нескрываемым интересом посмотрела на нее. Молодец, внучка. Сказала она по паузе. Такая маленькая. А уже, понимаешь, в травах. Еще бы. Мешался Василий. «У него баба тоже травами интересуется, только они ей не очень-то и помогают. Как согнула ее когда-то, так до этого времени и не разогнется». Старушка сочувственно покачала головой. «Это тонкое дело», — заметила она. «Пред такой болезни нужно немало трав сразу, и не только здешних. Простите, гости дорогие, я бы с радостью гостила вас всем вкусным, но...» К сожалению, у нас с аристархами нет ничего, кроме хлебушка. Может, и все водите, и спьете?» Степанов отец ударил руками в полы. «Ой-ой-ой», — -ой», сказал — «совсем из головы вылетело, что уже и обедать пора. А нам, кстати, кое-что положили с собой в дорогу. Может, пустите в хату?» — спросил он старушку. «Нет-нет», «Э -э — нет -нет, вырвал святой, — «я бы, конечно, с большой радостью посадила бы вас за стол». «А, там сами понимаете пустота, да и не убиралась давно». «Да не волнуйтесь, бабушка», – успокоил Степанов отец. «Мы понимаем. Что же, расположимся где-то неподалеку». Он оглянулся его взгляд, остановился на небольшой затененной опушке в конце двора. «Вот здесь мы и присядем». Решелон и направился туда. «Таня, помоги, пожалуйста, накрыть стол», – попросил Степанов отец, выкладывая из рюкзака припасы. «И вы, бабушка, тоже подходите ближе». «Да не забудьте пригласить своего защитничка, ну и котяра». «Отродясь, таких здоровых не видал. И где вы только раздобыли?» «Он у меня, ну и специальные породы», — объяснила старушка, с такой настороженностью присматриваясь к рюкзаку. «Сибирский он». «Где не бывал, там не бывал», — вынужден был признать Степанов отец. «Северным морским путем прошел». На Дальнем Востоке плавал, а вот в Сибири не приходилось. Кстати, отчего это у него такое чудное имя? «От соседа пошло», — сказала старушка. «Очень умный сосед жил рядом с нами, можно сказать, ученый. Вот ты назвал котеночка этим именем, от того и пошло». «Понятно», — улыбнулся Степанов отец. «Ну, вот, стол, так сказать, накрыт. Просим вас, бабушка». «Да я, люди добрые!» Смутилась старушка. «Полно вам!» Сказал Степанов отец. «Если уж вы так стыдливы, давайте договоримся. Ваша вода, наша еда, очень уж она у вас вкусная. И я так и еще нигде не пил. Договорились?» «Ну, разве что!» Повеселела старушка. «И аристарха вашего не забудьте позвать!» Еще раз напомнил Степанов отец. Впрочем, аристарх не заставил себя долго ждать. Не успела старушка вымолвить его имя, как он появился на крыльце. Ноздри у него нервно вздрагивали, ни на кого не глядя, он направился прямыхонько к импровизированному столу. Теперь бабушкин воспитанник мало смахивал на недавнее страшилище со щиренной пастью и свирепыми глазами. Нет, сейчас это был сам обычный кот, если не принимать во внимание его необычайно больших размеров. И, как каждый голодный кот, Аристарх, жадно, почти не разжевывая, глотал все, что ему не подкладывали – хлеб, колбасу, помидоры, вареные яйца. И звук человеческого голоса, кажется, его уже и не злил. Более того, в ответ он пытался выжать из себя что-то вроде благодарного мурчания. После обеда Аристарх, животом тугим, как бубен, перебрался к устам в конце опушки – Там он разлегся и взглядом, которым светилось нескрываемое удивление, начал разглядывать гостей. Домой же наши разведчики возвращались уже под вечер. Старушка с Аристархом провели их почти до самого чертова яра. Кот степенно шел рядом с Таней. Казалось, что она вызывала у него наибольшее доверие. Однако стоило ей наклониться, чтобы погладить кота, как тот молниеносно отскакивал в сторону и зашипел точь точь «Как делал это в первую минуту знакомства?» «Аристарх, спокойно!» Прикрикивала на него старушка. «Это я виновата, бабушка!» Сказала Таня, защищая Аристарха. Она присела на корточке перед котом, ласково заглянула в зеленые, настороженные глаза и сочувственным тоном спросила. «Ну почему ты такой? Почему ненавидишь людей? Не все же они такие бессердечные. Вот у меня дома тоже есть кошка». «Морка ее зовут. Я тоже подобрала ее, совсем маленькая. У нее было надорвано ушко и покосан хвостик. Морка тоже больше всего боялась людей. Чуть что, и она уже под кроватью. Ни за что и потом оттуда не выманишь. А теперь такая красавица стала, такая ласковая и умная». Впервые в недоверчивых кошачьих глазах появилось что-то вроде заинтересованности. Правда, стоило Таня снова протянуть руку, как она тут же исчезала. «Наверное». Ты подумал, что я тебя хотела ударить, да? Спросила Таня. Какой же ты глупенький и пуганный. Эх, почистить бы тебя немножко. Откормить и лучшего кота во всем мире не найти. Ладно, мы об этом, может, еще поговорим. Мяу. Впервые за столько времени откликнулся Аристарх. Степану показалось, что в его густых усах промелькнула насмешливая улыбка. Мяу. Повторил кот, когда они... Попрощались со старушкой и уже перебирались через Яр. Степан внезапно остановился. слушать Растерянно начал он. «Мы же, кажется, так ни о чем и не узнали». Все посмотрели на него с удивлением. «А о чем бы ты хотел узнать?» Поинтересовался отец. Степан потер ладонью лоб. «Уже не помню», признался он. «Но, кажется, мы хотели о чем-то спросить. Только кого я...» «О чем? А может, и не спросить?» «Глупости!» – возразил Василий. «Никого мы не хотели расспрашивать. Мы просто ходили в гости». «Да-да», – поддакнула Таня. «Мы хотели в гости к бабушке. И она мне очень-очень понравилась. И кот Аристарх тоже. Ну и что из того, что он такой диковатый? Видимо, люди когда-то принесли ему немало горя. Бедный кот. Если хотите знать, то еще раз пойду туда, к бабушке и Аристарху. Думаете, хорошо им всем время?» «Жить в одиночестве». На какой-то миг Степану показалось, что за кустами промелькнула чья-то длинная тень. Однако он не обратил на это никакого внимания. Мало ли, кто там может быть, собаки, например. Они же в городцах почти все не привязаны потому что хоть и любят полаять, но добрые и не злые. «Ты, Таня, права», – заметил Степанов отец. «Жить одному на свете худшего наказания не придумаешь». Даже когда рядом с тобой такой преданный котярок как этот арестор. Если честно, ребята, я бы на вашем месте взял бы над старушкой пионерской шефку. Бедная старушка. Продолжал он, отворяя калитку своего двора. и видимо, было ужасно неловко из-за того, что она не смогла пригласить нас в хату. ох ох я бы пошел с вами еще раз, но, к сожалению, работы больше, чем надо. Сами знаете, лето сон Степану показалось, Словно по комнате кто-то ходит. Он с усилием Открыл веки и прислушался. Вокруг стояла глубокая Тишина. От него даже Звенело в ушах. Разве что У противоположной стены и за буфетом Действительно слышалось какое-то Слабое шуршание. Видимо, со двора о стену ветка Трется. Подумал сонно Степан. Или опять вернулась Куница. Прошлым летом У них на чердаке поселилась куница. Степан не раз видел и заинтересованную, хоть и настороженную мордашку. А по ночам она носилась с земли до крыши и обратно. Или сосредоточенно скреблась под крышей, точь-в-точь, точь, как сейчас. Под осень куница куда-то пропала, видимо, опять ушла в лес. Степан выключил ночник и опять улегся в кровать. Уже сквозь дремонту и снова услышал читалегкие, осторожные, невесомые шаги и еще... Жалостливое бормотание Так бы мог бормотать лишь Карлсон Который живет на крыше Да и то в мультфильме Степану даже показалось Словно это чем-то похожий на Карлсона голос Пробурчал над самым ухом Их, парень, если ты знал Какая беда ожидает тебя Ох, какая беда Что за беда? Хотел было спросить Степан Однако глаза его уже крепко сомкнулись А уста слеплисток словно их смазали медом. Через минуту он крепко спал.